Глава девятая. Владимир задавал вопросы, Дарья обстоятельно отвечала. Начали с разговора двух жриц любви. «Дарья, постарайтесь восстановить с максимальными подробностями разговор двух женщин. Все, за что зацепился слух, сможете?» «Постараюсь», — Дарья уверенно кивнула и уточнила. «Разглядеть их у меня не получилось. Они стояли в тени навеса. Фонарь же выше и чуть в стороне, так что, Юр, извини». «Даш, внешность, да и прочие данные нетрудно восстановить. Там, где мы, корпорат, гуляли, камеры везде висят. Это мы быстро найдем. Нам бы разговор их услышать». «Записать я их не догадалась, уж простите. Да и подслушивать я их не собиралась, так уж вышло». «Случайно подслушанный разговор может как неприятности в жизни прибавить, так и кому-то жизнь спасти. Дарья, ваш случай – это как раз второй вариант. Значит, не пришла еще пора Юрию на тот свет отправляться». Владимир опять улыбнулся одними губами. Взгляд его карих глаз оставался холодным. Дарья сделала глубокий вдох, медленный выдох и начала свой рассказ. «Старый козел, говоришь?» – медленно повторил Юрий за Дарьей. «Да». Дарья перевела взгляд на Юрия, думая, что он продолжит, но мужчина играл желлаками на скулах и молчал. «Дарья, продолжайте, пожалуйста», – послышалась нетерпеливая от Владимира. Дарья послушно кивнула и продолжила. «Дарья, они сказали, отправляй заказчику, не заказчица. На этот раз ее прервал Владимир. «Да, именно так», – произнесла уверенно. «Извините, продолжайте, пожалуйста». Но сказать Дарья успела лишь одну фразу и была вновь прервана Владимиром. «Именно так было сказано. Все, как заказывали, место узнаваемо». «Да, все так». Снегурочка еще уточнила, мол, вон на комоде и фото семейные видны. Владимир опять кивнул, и Дарья была продолжила, но прервала сама себя. «Ой, они ж там окурки свои выкинули!» Снегурочка отшвырнула окурок вот так, щелчком. Дарья изобразила жестом щелчок. А та, что олениха, затоптала его на крыльце. «Отлично. Это тоже может пригодиться. Маловероятно, конечно, что там ДНК их остались, но пусть будет, как говорится. Дарья, продолжайте, пожалуйста». «Да, собственно, и все почти», — Дарья пожала плечиком. Пока олениха мыла стакан Юрия, Снегурочка отправила фото заказчику и вызвала такси. Они обе удивлялись, зачем, мол, надо было именно стакан Юрия вымыть. Потом приехало такси, дамы загрузились и уехали. Машину я не видела, слышала только, что в салоне автомобиля играли восточные мотивы. Девица, когда дверь открыли, стала слышна музыка. Владимир задумчиво покивал и полез в карман за телефоном, что-то записал в нем, а Дарья задала вопрос, который мучил и ее. А и правда, зачем надо было его стакан мыть? Смыть следы яда? так вскрытие бы все равно, уж извини, Юр, показало препарат в твоем организме, или не показало бы?» Последний вопрос Дарья произнесла медленно, догадавшись. «Выходит, что не показало бы оно ничего, да? Если бы Юрий не захлебнулся, так просто сердце бы у него остановилось, так, да?» «Да», Владимир закончил что-то писать в телефоне и ответил на вопрос Дарьи. «И это не обязательно мог быть яд. Вполне могло быть и лекарство». «Есть такие несовместимые с алкоголем и той дурью, что они ранее ему подсыпали». «Ранее подсыпали?» Дарья растерянно перевела взгляд на Юрия и обратно на Владимира. «Когда?» «В ресторане, перед самым отъездом. Это Юрий сам вам потом расскажет. А сейчас можно подняться к тому окну, что выходит на дом Юрия?» «Да, пойдемте». И первая шагнула к лестнице, ведущей на второй этаж. Дарья привела Владимира в спальню, мысленно порадовавшись, что застелила кровать покрывалом. Ни к чему этому опасному мужчине было видеть то гламурное постельное белье, что она застелила для романтической ночи с мужем. Мужчина окинул комнату быстрым, но явно профессиональным взглядом и шагнул к окну. Полюбовался видом из окна, уточнил, кивнув на дверь в доме Дубовых. «Это там они стояли?» «Да». «А вы видели то, как они приехали?» «Да, то есть нет». Точнее, если вы о том, видела ли я, кто из них был за рулем, то нет, не видела. Под взглядом Владимира Дарья почему-то терялась, как двоечнику доски. Я была здесь, в этой комнате. Поднялась, чтобы положить кое-какие вещи, и тут позвонила моя подруга Элен. Я села на кровать, разговаривая с подругой, и тут в доме погас свет. Оказалось, что вырубила пробки. «Просто вырубила, и все? тут же проявил интерес Владимир. «Да, и все. «Мне потом один из полицейских, что вслед за скорой на вызов, приехали, все исправил. Он попросил предъявить документы, а они были здесь, ну вот мы с ним и пришли». «Выходит, когда Юрий с домами приехали, ваш дом стоял в полной темноте, верно?» – уточнил Чернов. «Да, свет вырубился, а я осталась сидеть на кровати, побоялась идти вниз в темноте. Мне надо было закончить разговор, поэтому я не могла активировать фонарик в телефоне. Не часто я им пользуюсь, не сразу нашла». Дарья смутилась под внимательным взглядом мужчины. Было все-таки в нем что-то опасное. Мы говорили с подругой по телефону, и тут зажегся прожектор, что включается у Дубовых на движение. Его свет проникает и в эту комнату, а не только их парковку освещает. Я поднялась с кровати, удивившись, что Дубовы на дачу приехали. Еще подумала, что они тоже... Дарья, не договорив предложение, замолчала, сжала кулачки и неожиданно коротко рыкнула сама на себя. Успокоилась и закончила. А увидела, как Юрий идет, поддерживаемый с двух сторон, двумя девицами. Еще поразилась тому, что он очень сильно пьян. Вот как? Да, он еле переставлял ноги, его качало из стороны в сторону. Девицы визжали и хохотали, удерживая его и не давая упасть. Владимир покивал. «Знаете, я никогда Юрия таким пьяным не видела. Ни разу. С нами, то есть при нас, я хотела сказать, Юрий никогда так не напивался». Владимир отошел от окна, набрал кого-то в телефоне, бросил своему собеседнику короткое «Подойди к его воротам» и без предупреждения выключил в комнате свет. Едва спальня погрузилась в темноту, как тут же спустя секунду озарилась светом из прожектора на участке Дубовых. Чернов вернулся к окну, еще раз окинул взглядом открывшийся из окна вид и, вернувшись к выключателю, включил свет в спальне. «Дарья, а как часто вы с мужем приезжаете зимой на дачу?» «Редко. Можем всего один или два раза приехать. Дом стоит на сигнализации, нет смысла сюда зимой ездить». Владимир покивал своим мыслям и вышел в общий коридорчик. Указав на дверь напротив, уточнил. «А это спальня вашего сына, я полагаю. Я посмотрю». Дарья удивилась, но разрешила. Владимир опять больше интересовал вид из окна и опять в темноте. «Спасибо, Дарья. Пойдемте вниз». Спустившись на первый этаж, Владимир прошел на кухню, сел за стол и, обратившись к Юрию, выдал вердикт. «Да, дядя Вася, это был заказ на убийство. И думается мне, что в скором времени мы узнаем, кто тебя заказал. Придется тебе какое-то время побыть трупом».